Анна Скиф «Моя любимая заноза» Пролог Аля Куликова стояла у дверей ЗАГСа, не зная, о чем говорить с человеком, которого еще вчера могла называть мужем, а сегодня грубая тетка вдруг объявила их брак расторгнутым. Просто так, без всякой подготовки, ее выдернули из привычной жизни, даже не удостоверившись толком. А готова ли она? Ее будто окунули в ледяную прорубь с головой. Холодно, мокро и противно. Отсутствие детей и совместное наше доимущество назвали смягчающими обстоятельствами, хотя у Али на этот счёт имелись совершенно иные мысли. "Алк, ты это самое, не реви только лады. Я как бы не тот, кто тебе был мужыном и всё такое". Она вдруг подумала, что козённая тётка украдкой укусила стоящего перед ней молодого человека. Иначе с чего бы он заговорил такими странными фразами? Он смотрел на неё, Тощий сутулый, но всё такой же родной. Ведь печать в паспорте, перевернув всё вверх тормашками, ничего не поменяла в её голове. Лёша. Аля схлипнула, но больше ничего не смогла выговорить. Подготовленные слова камнем упали на дно желудка. "Не реви, слышишь?" Он пошарил в кармане облегчённой дублёнки и протянул Але носовой платок. "На, вот, утрись". Дублёнку эту она купила ровно год назад. Кредит Зарплаты на подобную роскошь не хватило бы точно, а в осенней куртке по морозу не разгуляешься. Аля посмотрела на протянутый платок, перевела взгляд на смущающегося отчего-то Лёшку. Слёз не было совсем, а поплакать надо. Неудобно как-то. Всё же развод, повод. Да и он вон старается. Она взяла платок, приложила к одному глазу, потом к другому, и, подумав немного, на всякий случай высморкалась в него. После чего машинально сунула платок в карман, не заметив протянутой руки теперь уже бывшего мужа. Слово бывший казалось Али не то чтобы оскорбительным, но уж точно не цензурным, и примерить его относительно себя ей и в голову никогда не пришло бы. Но её согласия никто и не спрашивал. Грубая тётка спрашивала, но ответить ей отрицательно Али не решилась. Я тогда пойду. Алёшка не спрашивал, скорее утверждал, но она всё равно кивнула. «На неделе за вещами заеду. Сам или Пашку пришлю. Позвоню предварительно». Договорились? Аля снова кивнула и потянулась застёгивать верхнюю пуговицу на его дублёнке. Лёшка дёрнулся и отступил на шаг. Пуговица осталась у Али в руке, и она мысленно отругалась себе за то, что плохо ухаживала за мужем. Он даже пуговицу нормально пришить не смогла. Может, он и правильно поступил, когда решил уйти от неё. Ведь хороших жен мужья не бросают. Хорошим дарят цветы и носят на руках, читают лирические стихи и поют серенады под балконом. Лёшка принёс ей цветы всего однажды. Правда, вручить так и не успел, оказавшись в отделении полиции, откуда Али его пришлось выручать. Алька, я так рад тебя видеть, пьяный Лёшка тогда улыбался, протягивая ей чахлый букетик подвяхших тюльпанов. Я мчался к тебе на крыльях любви, а эти меня схватили и посадили в клетку. «О, коршуны!» Он щурился, крутил головой, но так и не смог сфокусироваться на обозначенных коршунах. «Гражданочка, ваш муж?» — монотонно спрашивал сидевший за столом полицейский. Все его внимание было приковано к монитору компьютера. На Алю он посмотрел лишь дважды и, как ей показалось, с осуждением. Она быстро закивала, робко поинтересовавшись, за какой проступок ее муж здесь оказался. Орвался ты на клумбе возле здания администрации. Кивок на тюльпаны. Кроме того, в группе форме выражался в адрес органов городской власти. В протоколе всё зафиксировано. Если хотите, оставим его у себя суток на 15, чтобы в следующий раз не повадно было совершать хулиганские действия. Аля поняла, что оставить собирается не протокол, а поникшего подобно сорванным тюльпанам Лёшку. Разумеется, она не хотела, о чем сразу сообщила полицейскому и клятвенно пообещала присмотреть за мужем. Вот здесь и был второй взгляд в ее сторону. Тяжелый, колючий, не просто осуждающий, а приговаривающий к исполнению обещания. Помимо обещания пришлось заплатить штраф, а цветы вообще изъяли как вещественное доказательство. Зато Лешка с того самого дня бросил пить и даже про пиво по выходным забыл. Однако и попыток что-то подарить не предпринимал. Говорят, к хорошему быстро привыкают. Аля привыкнуть не успела, потому что согласиться или поспорить с таким утверждением не могла. Она вообще не успела очень много. Не успела разлюбить, не успела возненавидеть, и самое главное, не успела поймать тот момент, когда из милой и нежной вдруг превратилась в отдаёвшую вещь, которую можно взять и выбросить. Однажды Лёшка вернулся домой позже обычного и сказал, что хочет получить развод. Своё желание он преподнёс буднично, даже не потрудившись окрасить эмоционально, будто собирался рассказать, как прошёл его день. И именно тогда прозвучало, как приговор: "Ты, Алька, всю жизнь мне испортила". Они прожили-то вместе всего 2 года. 1-2 года это вся жизнь? Она тогда растерялась и не знала, как реагировать. Робкое обление не произвело нужного эффекта, муж так и не смог толком разобрать её контраргументов. Хотела бы закричать, разозлиться, разбить пару тарелок, не смогла или просто не умела. Лёшкина мама всегда говорила, что источник бед в самой Але. А возможно, ещё и поэтому, придя в себя от первого шока, она не стала скандалить и выяснять отношения, а просто постелила мужу на диване. Она верила, что утром всё окажется лишь дурным сном. А может, Лёшка скажет, что всё было не всерьёз и он просто пошутил. Утром ничего не изменилось. А теперь он ушёл окончательно. Аля долго смотрела вслед удаляющейся фигуре, пытаясь понять, что происходит у неё внутри. Было немного грустно от того, что придётся встречать Новый год в одиночестве, и не будет уже ощущения приближающегося чуда, которое она помнила с раннего детства. Наверное, она просто перестала в него верить, поэтому и чудо больше не верило в неё. А ещё было очень холодно. Но это не тот холод, о котором пишут в женских романах, мол, душа покрылась льдом, а сердце сковали морозные узоры. Волши нет. Она продрогла до самых костей из-за тоненького пальто, которое совсем не согревало. Можно, конечно, купить новое, но тогда снова придётся влезать в долги. Ещё вспомнила, что она не покормила кота, и тот теперь наверняка навел в квартире свои порядки, как поступал всякий раз, когда его кошачьи права жёстко ущемлялись. Покопавшись в себе, Аля попыталась отыскать плюсы своего дальнейшего существования. Их оказалось немного. Теперь можно сэкономить на новогоднем подарке и даже лечь спать сразу после боя курантов. А ещё не придётся страдать от обожаемой Лёшкой оливье, который сама Аля терпеть не могла. И без нового пальто вполне можно обойтись. Перед кем ей теперь красоваться? До работы всего пара остановок на автобусе, супермаркет на первом этаже её дома, да, и те Лёшка вот ушёл. пришлось признать, круг замкнулся. Плюсы у неё получились совсем не жизнеспособные, сплошные кресты, а не плюсы. Улица вдруг поплыла у Али перед глазами, в носу сощи катало, а щёки залило жаром. Плакала Аля редко, для неё это было почти роскошью. Она даже завидовала другим девушкам, которые могли разрыдаться только для того, чтобы выпросить у любимого новую шмотку или просто лишний раз напомнить о своей слабости и потребности в защите. Папа беспрестанно говорил, что дочь военного почти сын, и она не имеет права распускать нюни по пустякам. При этом список пустяков был внушительным и не оставлял ни малейшего шанса на отступление. Папы давно не было в её жизни, а слова его засели в памяти основательно. Аля честно старалась измениться, но все её попытки до сих пор оказывались тщетными. Даже сейчас она почти смогла уйти от навязанных убеждений и расплакаться прямо здесь на глазах у прохожих. У неё и причина имелась веская развод. Да и вообще на душе гадко. Как она ни старалась, ничего у неё не вышло, только рот кривился, как у грустного клоуна. На стеклянной двери отразилась жуткая физиономия. Подавшись порыву, она показала отражению язык. Отражение в ответ покрутило пальцем у виска. Аля зажмурилась, когда открыла глаза. Отражение больше не издевалось над ней, не корчило рожа, а смотрело печальными глазами. Она решила, что отражение её понимает, как никто другое. Ведь от него тоже ушло отражение Лёшки. Значит, буду теперь грустить вместе. Как бы в психушку не загреметь с такими мыслями, произнесла она вслух. Отражение послушно шевелило губами, повторяя за ней реплику. "И почему я такой родилась? Была бы хотя бы красивой, не так обидно". Аля никогда не считала себя привлекательной, и окружающие как-то не спешили переубеждать её в обратном. Осознание собственной серости пришло к ней очень рано. И весила персональный грозовой тучей, который время от времени швырялась в темечко молниями самобичевания и сожаления. Тело Али перестало расти и хоть как-то округляться в 16 лет, навсегда оставив её в образе субтильного подростка. Подходя к зеркалу, она всякий раз видела одно и то же. Тоненькая девчушка с глазами уставшей лошадки, которой кормить уже накладно, а пристрелить все еще жалко. Я всю свою сознательную жизнь боялась, что на этакую красотку никто не позарится, а упрямые факты каждый день доказывали, что она не слишком далека от истины. Справедливости ради стоит заметить, что ухажеры у нее были, и даже несколько. Правда, ни один из троих не задержался в ее судьбе надолго, пока не появился Лешка. Неизвестны, какие струны он задел в ее душе, но сердце Алли затанцевало румбу, и она поняла, что дождалась своего счастья. Пародию на принца она рассмотрела в Лешке многим позже, а предательские мысли о том, что страх остаться в старых девах был принят за чистую любовь, несчастно вытеснялись из подсознания. К тому же Лешка сделал то, чего не смог никто до него. Он позвал Аллю замуж. Точнее, был еще один мужчина, который повторил Лешкин подвиг Но она и по сей день думала, что он ей просто приснился в кошмарном сне. И вот спустя два года она стояла на пронизывающем до костей ветру, сжимала в озябшей руке пуговицу, понимая, что это все, что осталось от разбитого личного счастья. Аля укуталась в пальто, надеясь хоть немного согреться, и попрела прочь. А из-за стеклянной двери вслед ей смотрела удивленная девушка, которой она только что показывала язык.